Глава двадцать вторая Яркий луч продолжает светить на душу мутанта, за которой я прячусь, словно пытаясь прожечь его насквозь, ослепляющее свечение проникая даже в скрытые от прямого попадания места. Кажется, будто меня заметили и просто внимательно рассматривают, изучают перед тем, как испепелить мощной пушкой. Кстати, почему она до сих пор ее не достала и не шмаляет во все стороны, как в прошлую встречу? «Тебе не спрятаться! Я тебя кончу в любом случае!» Заявляет страшная секси-баба. «Да я сейчас и сам уже почти того, и непонятно от чего больше». В моей голове начинает играть очередная, непонятно откуда взявшаяся нелепая песенка. «Мы встретились с тобой безлунной ночью, и тьма ночная поглотила нас. Ты мне сказала, что я плохо кончу, а я сказал, что...» «Появись!» – гневно выкрикивает она и отводит луч немного в сторону. «Прямо сейчас!» Ага. Сейчас прям выпрыгну с криком «Я здесь» и буду улыбаться. Осторожно приподнимаю голову. Луч скользит по кольям на другом краю ямы. Всматриваюсь в опасную особу. Не догадался сразу это сделать. ШИССА. ЦАСШИ. Знаки вопроса. Опять вопросы. Они в моей голове только и успевают множиться. Ну, хоть узнал, что красотку зовут Шиса, и она из расы Цалши, что бы это ни значило. Те же гоблины, орки и эльфы отображались в моей памяти этакими образами с общими приметами, а об этой расе первый раз слышу. Р -р -р -р -р. Звериный рык раздается где-то за границей деревьев. лучше устремляется в том направлении и освещает выходящего из густого кустарника мутанта размером с козу. Химерный выродок лисы, ксеномутант, пятый уровень. Жалко, что существо всего одно. Посмотрел бы я, как гостья будет отбиваться от стаи стремительных хищников. Ну и при таких обстоятельствах можно примерно определить ее боевой уровень, посмотрев на схватку. Ну давай, лисичка, не томи, нападай. Фас ее. Тварь принюхивается, водит своей безобразной мордой по сторонам и поворачивается к здоровой туше убитого монстра. Делает в ее сторону робкий шаг. «Э, ты чего? Почему не нападаешь? Зачем игнорировать такую вкусняшку, как эта страшная баба?» Раздается хор рыков со всех сторон. «Пожаловали, красавцы», — проговаривает Шиса. «Когда же вы наберете достаточный уровень, чтобы можно было вами управлять?» «Опаньки, так и не заодно. Вот почему измененная лиса не напала. Судя по услышанным словам, мутировавшие звери, дело рук ее расы» значит саши являются врагом человечества они своими враждебными действиями по отношению к земле инициировали пробуждение системы а также организовали ее сбои уничтожившие большую часть населения планеты частично лишившие нас памяти и устроившие другие проблемы человечества об этом еще сообщалось в информационном окне когда только появился интерфейс тут в свете лучами лекает стремительно оттенни мчится на шессо. Та совершает круговой оборот вокруг себя, и шипастый шар на конце мощного хвоста по широкой амплитуде опускается на череп твари, прибивая его к земле. Все, мутант затих, а он был чуть крупнее химерного выродка лисы. «Блин, да она здесь! Баба-зверь! Не так! Зверь-баба!» Но почему он на нее напал? Чем этот мутант отличается от остальных, что держится в сторонке?» Несколько тварей подбегают к мертвой туше еще теплого собрата и начинают вгрызаться в ее плоть. Парочка других продолжают, принюхиваясь, приближаться к месту моего укрытия. И как выпутываться из этой ситуации мне? Положиться на авось и рвануть из столь негостеприимных мест, только тварей здесь как-то очень много, да и инопланетянка может выкинуть какой-нибудь неприятно смертельный сюрприз. Очередной рык. Некрупный мутант, пригнув голову, искались, приближается к зверь-бабе. Другие химерные выродки на него не реагируют, типа он свой. А то, что на представительницу расы их создавшую, с плохими намерениями прет, так это его проблемы. Прыжок мутанта, щелчок хлыста. Тварь с окровавленной мордой приземляется у ног Шисса. Удар узким клинком по челюсти противник мертв. Двигается она быстро, но не быстрее меня. Значит, хоть какие-то шансы, в случае чего, у меня будут. Понимание этого немного воодушевляет. Новый труп тоже начинает грызть. Получается, мутанты считают друг друга союзниками и не нападают друг на друга. Но как только один из них погибает, меняется его статус. Из союзника в еду. Фух-фух. Сапини раздаются за моей спиной». Оборачиваюсь и чуть не выдаю себя ругательством, что так и хочет сорваться с моего языка. Перед моими глазами жутко Харя химерного выродка барсука пятого уровня. Он стоит почти вплотную ко мне и принюхивается. э что -э, э шепотом тяну гласную, все-таки не сдерживай себя. Надеюсь, за множественным рыком на поляне Шисса меня не услышит. Не знаю зачем, но продолжая говорить, возможно, подсознательно надеясь как-то успокоить голодную тварь. С Туром же удалось. Правда, там была другая история. Тихо в лесу, только не спит барсук. Бубенцы свой он повесил носок, вот и не спит барсук. Мутант отворачивается и начинает уплетать валяющуюся вокруг требуху. «Охренеть, песни спасут мир!» «Леон не стал на меня нападать не из-за того, что ему понравилось мое творчество, а по другой причине!» Например, мое тело пахнет, как любой другой его собрат. К тому же я живой. Было бы иначе, меня бы схарчили за милую душу. А может, все из-за того, что во мне протекает процесс мутации? За спиной раздаются чавкающие звуки. Поглощенные встречей с измененным барсаком прозевал приближение других мутантов. Парочка таких жадно поглощает убитого в этой яме монстра. На меня никто не обращает внимания. Хм... Такой ситуацией нужно пользоваться. Убив очередного мутанта, зверь-баба сдвигает капюшон назад и протирает рукой мерзкую увлажненную блестящую голову. Освещение переключается в другой режим. Вместо узконаправленного луча, берущего начало в лобной части капюшона, пространство вокруг шиса освещает рассеянный свет из яркой линии, кольцом окруживший ворот ее костюма. На поляне скопилось уже около 20 мутантов. Откуда столько набралось? Да какая разница? Главное, убраться отсюда побыстрее. Шисса смотрит в другую сторону. Химерные выродки меня не трогают. Можно потихоньку отступать, а для этого нужно сначала вылезти из ямы. Пока я буду осуществлять это действие, инопланетянка обернется, и мне кранты. Как быть? Подбираю осколок разбитого мною костяного куба, выбрав, что поровней. Итак, метнуть или зафутболить? Дилемма. Если метнуть, то попадание стопроцентно. Если зафутболить, круче эффект, да и меткость при таком методе не намного хуже. Я за эффективность и зрелищность, пускай никто и не оценит. Вряд ли мутанты будут скандировать мое имя после успешного выполнения этого трюка. Они даже прочитать его не смогут, оно до сих пор не прописано. Подкидываю рукой осколок себе на ход, пара быстрых шагов, замах ногой, удар» снаряд рисует красивую линию полета вокруг воображаемый стадион восторженно замерших зрителей и ликующий рев трибун когда осколок попадает в цель лыс затылок шисса женщина кривой цаплей плюхается на землю да вырывается из меня озираюсь ближайший мутант от резкого звука перестают жевать и лупят свои буркала на меня выставляя руки ладонями вперед «Все норм, приятного аппетита!» — говорю им, а они возвращаются к прерванному занятию. Выбираюсь из ямы, собираюсь уже драпать, как оглядываюсь. Тело зверь-бабы лежит на земле неподвижно. Это шанс. Еще точно не знаю, что мне предпринятие относительно инопланетянки. Оказываюсь у ее тела. Она лежит лицом вверх. Такое соблазнительное тело и такая мерзкая харя — просто жуть. Неожиданно большие желтые глаза раскрываются и устремляются на меня». — Ты кто? — хриплый голос, недоумевающий тон. Э, — Я Шиза, — отвечаю первым, что приходит в голову. — Это я Шиза, ты кто? Тебя на сканере нет, — возмущается страшная баба. — Так меня вообще нет. Говорю же, я Шиза. Шизофрения твоя, если до сих пор не поняла. Уверяю ее таким тоном, будто объясняю прописные истины дурочки так как?» — ошарашенно произносит Шисса. «Видать, удар по затылку не прошел без последствий, раз до сих пор никак не сообразит, что происходит. А вот так решаю действовать, пока она не пришла в себя. Тем более парочка мутантов уже спешит к нам. Удар подошвой ноги по страшной морде планетянке. Еще один и текать». Моему внутреннему «я» прикид бить женщин. Но здесь, в смятении, страхе и при таких обстоятельствах, действовал, не давая себе отчет в том, что делаю. Как-то само собой вышло. Тем более она этого заслужила. Несусь на всех парах прочь. Мутанта лишь принюхивается и провожает взглядом. Растерженный женский крик за спиной. Рэк мутанта. Рэк -мутанта. Женский крик боли. «Иу!» А это уже предсмертный скулёшки мерного выродка. Оборачиваясь на бегу, нужно оценить обстановку и при необходимости скорректировать путь отступления. «Скажи, зачем мы здесь? И как нас занесло в столь неуютные места, где не тепло и не светло?» На поляне мясорубка. Шиса, похоже, сошла с ума, переламывает всех мутантов подряд. Некоторые из них, что вовремя сообразили о том, чем пахнет активизация боевых талантов инопланетянки, пытаются сбежать, но хлыст зверь бабы их настигает и подтягивает обратно. «Зачем я буду врать тебе? Скажу, здесь просто нет места для нас». Во все стороны летит фарш и кровавые брызги, и сопровождается это зрелище злобным женским рыком. «Так было раньше, будет позже, и только так сейчас». Шиса занята вымещением своего гнева, или что там у нее происходит. На меня внимания не обращает, и вот, пока не наступили изменения в ее поведении, нужно топить отсюда, да поскорее, прочь, прочь, прочь. Я хочу валить в те края, где можно жить. Я хочу свалить прочь из этих мест. Не хочу больше попадаться ей на глаза. Это она монстр, а мутанты — милые и безобидные твари. Но, как я ранее подмечал, двигается представительница расы ЦАСШИ не быстрее меня, но ее мастерство владения кнутом, а в особенности хвостом, поражает, а убойный эффект последнего впечатляет. Уже петля меж густорастущих деревьев, слышу полный ярости крик. «Где ты? Вернись, выродок! Херсов полукровка!» Значит, зверь-баба пришла в себя. Или мутанты кончились, и она ищет, кого еще покарать. Только при чем здесь полукровка каких-то часто ей упоминаемых херсов? В любом случае, необходимо запутать следы, дабы не вывести возможное преследование к своей группе. Резко ухожу в сторону. Хлещущие по лицу ветки меньше всего меня сейчас беспокоят. Несмотря на ночное зрение, несколько раз отбиваю плечи о крупные сучья. Хорошо, что не выколол глаз, еще несколько раз меняя направление. Встречные мутанты на меня не нападают. Агрессивные мелкоуровневые звери, попадающиеся у меня на пути, отшатываются. Встречаются деревья, напоминающие раскидистую ветлу, только крупнее во много раз. Не замедляя бега, подпрыгиваю и цепляюсь за сук одного из таких стволов. Карабкаю выше, немного пробегая по толстой ветке и перепрыгиваю на другую, затем на ветку от другого такого же дерева. Преодолеваю таким способом около 100 метров, забираюсь на макушку самого высокого ствола. Отсюда отличный обзор. Подмечаю легкий сизый дымок в отдалении, который можно увидеть только над зелеными шапками. Примерно в ту сторону и двигалась моя группа. Несмотря на петляние по ночному лесу, ориентацию я не теряю. По другой стороне за густой кроны деревьев замечаю метание яркого луча. Обладательница всего осветительного прибора двигается в совершенно ином направлении. Так что за безопасность ребят можно не волноваться. Спускаясь, легким бегом направляясь в сторону предполагаемой остановки группы. Мысли о том, что оказался слабаком, не заставил себя перейти на более решительные действия по отношению к инопланетной захватке. Не смог переступить границу, отгоняя в сторону. Убивать, нарисованных системой мобов, совсем другое дело. Надеюсь, с Туром все в порядке.